Чёрный шип Оказалось, что чертовски полезно таскать с собой большой двуручный топор, который лучше годится рубить дрова, чем людей, когда перед тобой на пути деревянная дверь. Они прошли первые ворота и поднялись к двери, которая вела внутрь внешней стены и к бойницам. У Бэтрима за спиной было несколько дюжин солдат, и большинство солдаты пропавшего. Они прикрывали его своими щитами и жизнями. А Бэтрим несколько раз хорошенько ударил по двери, и топор пробился. Он почти ожидал, что как только будет пробита первая дыра, тут же вылетит стрела. Но с другой стороны, никто даже не пискнул. Похоже, солдаты внешней стены были слишком заняты теми, кто взбирался по лестницам, и ни капли внимания не уделяли тем, кто прорвался через ворота. Небольшой недосмотр, решил Бэтрим. Но уж ему-то нечего было жаловаться на удачу. Ещё пара мощных взмахов, и стало ясно, что дыры хватит, чтобы просунуть руку и отпереть дверь, хотя сам он не собирался добровольно рисковать конечностью. Капитан пропавший оттолкнул бытрима с дороги и пихнул к двери одного из своих людей. Солдат не медлил сунул руку в дыру, пошарил немного, а потом напрягся и закряхтел. С другой стороны раздался громкий удар, и дверь распахнулась. Их по-прежнему осыпали дождём стрел. Бэтрим решил, что он за этот день видел больше стрел, чем большинство стрелоделов видит за всю свою жизнь. Несколько парней пропавшего ворвались в дверной проход, а Бэтрим оттолкнулся от капитана и втиснулся в строй солдат, которые скрывались вверху на лестнице, ведущей к бойницам на стене. Он считал, что выглядит довольно героически, стоя во главе атаки и захватывая внешнюю стену. Такие истории обычно превращаются в легенды. А с именем Бетрима уже было связано немало легенд. Солдаты видели, что он не просто сражается среди них, но и ведет их на передовой. Разумеется, передовая – это всегда очень опасное место, и Бетрим знал, что уже помер бы с десяток раз, если бы за ним не присматривал пропавший, решительно настроенный дать ему выжить. Свет был таким тусклым, что Бетрим едва мог различить человека перед собой. Он прогромыхал по витой лестнице с большим топором в руке и с желанием сделать паузу и отдохнуть. Казалось, целая вечность потребовалась, чтобы подняться по ступенькам. И к концу все задыхались, но все-таки они выбили другую дверь, которая вела прямо к бойницам наверху стены. Сразу стало понятно, что бой не закончился во время их небольшой пробежки по лестнице. По всей стене перед ними Бэтрим видел десятки защитников Тигля, и все пытались зарубить маленькую кучку нападающих, защищавших ближайшую лестницу, а тем временем с внутренней стены, справа и выше, их поливали дождем стрел. Бэтрим не тратил времени на расчистку прохода, а сразу бросился вперед за дело, и все больше и больше солдат высыпало вслед за ним. Первый защитник стоял спиной к шипу, большой топор опустился между его лопаток, разрубив кольца кольчуги и хребет. Другой гад развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как дюжина солдат пропавшего набрасывается на них, и мечи рубят снова и снова. Первая линия защитников умерла, даже не поняв, что на них напали. Бытрим зарычал и снова ударил топором. Лезвие отбили до того, как оно вырубило кусок из защитника, но оно попало в плечо, и Битрим резко дернул. Бедолага споткнулся, вывалился вперед из шеренги, и его быстро убили мечом в глаз. Бэтрим глянул туда и увидел на другом конце мяча капитана пропавшего, который, как обычно, старался держаться к шипу поближе. Не хватало места, чтобы по-хорошему махать топором. Все стояли плечом к плечу, рыча и крича на защитников, которые изо всех сил старались отступить, но оказались запертыми между группой Бэтрима и теми, кто все еще поднимался по лестнице. Мужчины и женщины по обе стороны стали умирать, когда защитники, зажатые между лестницей и новыми нападавшими, поняли, что им нечего терять. Они бросились на солдат Бэтрима, даже когда гады-лучники на внутренней стене поняли, что происходит, и начали пускать свои стрелы. Бэтрим услышал позади себя крики умирающих и проигнорировал их, снова и снова обрушивая свой топор, отдав заботу о щитах солдатам перед собой. В этом главная беда с битвами, в отличие от доброй драки. В битвах всегда всё зависит от людей со щитами и от людей с копьями. Бэтрим предпочитал честный бой, в котором всё решалось мастерством и иногда жульничеством, а не копьём или стрелой, которых и не увидишь, пока не станет поздно. На самом деле, Бэтрим предпочитал вовсе не сражаться. Лучше всего оставить нож в глотке гада задолго до того, как он вообще узнает о том, что будет бой. Как бы то ни было, схватка на стене оказалась еще кровавее и яростнее, чем у ворот, но подкрепления пребывали со стороны Бэтрима, и потому они не сомневались, что победят. Он лишь надеялся, что проживет достаточно долго, чтобы на это посмотреть. «Вниз!» – прокричал пропавший, и Бэтрим почувствовал, как сильная рука на плече тянет его вниз, за первую линию его солдат. «Фрунк!» Бэтрим почувствовал удар позади, движение воздуха и услышал звуки волочащихся тел. Сразу за этим начались крики, и Бэтрим оглянулся и увидел три тела, проткнутые снарядом скорпиона, толщиной с небольшой деревце. Пару секунд он мог лишь глазеть на три трупа, нанизанных на древка, словно гигантский человеческий шашлык. Он подумал, что сволочи на внутренней стене наверняка уже заряжают следующий снаряд. «Вставайте между ними!» крикнул Бэтрим. «Не давайте уёбкам мишени!» Довольно скоро предложение стало приказом, и всем захотелось срочно его исполнить. Шеренга солдат Бэтрима сурово наседала на защитников, уже не беспокоясь о свободном пространстве для взмаха мечом или топором. Гораздо важнее было оказаться вне зоны прямой видимости боевых машин на внутренней стене. Никакой щит не защитит от попавшего в цель снаряда и скорпиона. Бэтрим поскользнулся на крови и выронил топор. Вытащил из-за пояса один из маленьких кенжалов. У него еще оставалось больше дюжины спрятанных стальных предметов. Понадобился бы поистине пристальный обыск, чтобы найти их все. Благодаря росту и весу он втиснулся в шеренгу защитников и бил ножом под доспехи гадов где только мог. Это была битва в тесноте, полная рычащих лиц и жалких криков о помощи. бытриму попало по ребрам, хотя он не знал, откуда нанесен удар, и уж точно сам-то он наносил удары куда хуже. Очередной снаряд обрушился на подкрепление поступающие сзади, а за ним и еще один. Отряд бытрима прорубался через защитников, и поверх их голов он видел новых солдат, поднимавшихся по лестницам. бытрим решил, что им приходилось так же хреново, и до него дошло, что защитники Тигля только сейчас начали использовать скорпионы. Солдаты Чистокровных ждали, пока падут внешние ворота. Ждали, когда стена начнет кишать врагами. Не то что было в ловушка, но чертовски на нее похоже. И их положение становилось все хуже. И ни один Б3 это видел. Они оказались заперты в схватке. Артиллерия их расстрелила, и единственное прикрытие товарищей защитников быстро испарялось. Бля... Ругнулся быт Рим, хватаясь за руку с мечом и вонзая свой кинжал противнику в бицепс. Ему в лицо от боли и страха заорала женщина, и он присел, немного поднял женщину и бросил за край стены. Она камнем скрылась с глаз, и ее крик затерялся в звуках битвы. Фрунк! Очередной снаряд попал в цель, но на этот раз не позади быт Рима, а в бедолагу, влезавшего по лестнице. Снаряд угодил ему в живот, пробил насквозь и врезался в парапет, выбив не маленький кусок кладки. «Что нам делать?» – крикнул кто-то. Голос мужской, но Бэтрим его не узнал. Он уже в начале боя потерял из вида всех, кого только знал. Генри и Пак пропали, главное, чтоб не в могилу. И только капитан пропавший держался поблизости. Бэтрим отбил удар меча, и клинок ушел в сторону, в ближайшую ногу. Он решил, что та нога принадлежала кому-то из его людей, но не собирался останавливаться и извиняться. Левой рукой сокрушительно врезал нападавшего по шлему, затем ударил его ножом под подбородок, а потом затряс левой рукой, пытаясь избавиться от боли. Бить человека по шлему – всегда плохая затея. «Сэр, что нам делать?» На этот раз спрашивал капитан пропавший. Он весь был заляпан кровью, и его глаза лихорадочно блестели в вечернем солнце. Защитники почти кончились, и солдаты Бэтрима уже встретились с теми, что штурмовали первую лестницу. Очередной снаряд попал в цель, и несколько атакующих превратились в мясо и кости, в дерьмо и кровь. Бэтрим посмотрел вверх, на внутреннюю стену. С одним глазом сложно было понять, сколько до неё, но он решил, что далеко. У защитников было полно времени и боеприпасов. «Лучники!» Сказал Бэтрим сначала тихо. «Лучники! Надо бы стрелять в ответ!» По небу разнесся звук Горна, и вскоре к нему присоединился еще один. Все солдаты поблизости, которые сейчас не сражались, на миг замерли, чтобы послушать. Бэтрим наклонил голову и подождал. «Фрунк!» Всего лишь в паре футов один из солдат пропавшего, остановившийся послушать Горн, оказался проткнутым, прибитым к каменной стене. Захлёбываясь кровью, он потянулся к Бетриму, а потом его рука опустила, все глаза остекленили. «Ебать!» – выдохнул Бетрим, не в силах отвести взгляд от бедолаги, прибитого к стене и залившего всё своей кровью. Для скорпионов и градострел они были всего лишь учебными мишенями на внешней стене. «Это был приказ отступать?» – сказал один солдат. Бетрим посмотрел на капитана пропавшего и тот кивнул ему. Он не отводил взгляда от внутренней стены, явно пытаясь угадать, куда ударит следующий снаряд. «Отступаем!» Закричал бы Трим изо всех своих сил. «Возвращайтесь на лестнице! Отступаем!» Возглавлять сражение ему казалось не очень-то правильным, а вот об отступлениях-то черному шипу было кое-что известно, поскольку это всего лишь другое обозначение для «уебывать нахуй». Фрунк. Бэтрим вздрогнул, ожидая, что снаряд попадет прямо в него. Спустя секунду он понял, что на этот раз, видимо, его не проткнуло и повернул голову к лестнице. Потом почувствовал острую боль в затылке и потянулся проверить, что там. Вот только его руки не двигались и навстречу мчался каменный пол.